Глава вторая Покой и нежность Волнами накатывали на измученное сознание Принося с собой далекую музыку Свет Неяркий и мягкий Чей-то ласковый голос Придите в себя, Николас Очнитесь, вы же меня слышите Я это вижу Ну давайте же Он открыл глаза Просторная, окрашенная в мягкий зеленый цвет комната Минимум мебели, экран на стене Молоденькая негритянка в белоснежном халатике, сидящая у кровати, радостно улыбнулась, заметив, что он очнулся. «Ну, наконец-то! Я уже начала волноваться, вы должны были прийти в себя еще вчера вечером. Во всяком случае, так гласил прогноз Медикейда». Ник облизнул пересохшие губы. «Где я?» Голос срывался, словно он только что научился говорить. Девушка улыбнулась, сверкнув белоснежные линии зубов. «В госпитале? В Йоашире?» «Давно...» Медсестра скосила глаза, припоминая. «Два с половиной месяца. Регенерация закончилась неделю назад. Но доктор велел вас еще подержать на нейрорелаксантах. Вы были очень плохи». Ник дернулся, попытавшись оторвать спину от постели, но тут же свалился опрокинутой волной слабости. Над изголовьем койки противно заживжал один из агрегатов. Девушка нахмурилась. «Лежите, вам еще рано вставать». «Я должен...» Мысли путались. Он не помнил, почему ему надо встать и куда ему требовалось срочно попасть. Но в голове за нозой прочно сидела мысль, что должен идти. И еще, ему нужно его оружие. Медсестра погрозила ему пальцем. «Потерпите пару недель. Доктор сказал, что раньше он не позволит вам вставать. Что с вами?» Последние слова донеслись до него, словно сквозь густой туман. Ник провалился в забытье. В следующий раз он пришел в себя спустя четыре дня. Открыв глаза, Ник некоторое время лежал молча, пялись в потолок. А в голове, одна за другой, всплывали из тумана отрывки мыслей. «Госпиталь, ашира нужно идти. Куда?» И тут он вспомнил все. «Позор! О, Будда, Он выжил! Осмелился! Зачем? Господин!» Кровавые брызги на камнях и стук, катящийся по камням головы. Ник взвыл, не контролируя себя. Зачем его спасли? Разделив судьбу сёгуна он искупил бы вину, а так... Неужто они думают, что он сможет жить после такого бесчестия. Ник рванулся, обрывая приковывающие его к кровати ремни. Где его клинок? Кровь искупит все. Как смели они убрать его мечи? Тревожно завизжали медицинские системы, потеряв с ним контакт, и тут же в палату вбежала медсестра с испугом на лица кинулась поднимать упавшего с кровати пациента. Ник потерял сознание. Неокрепший организм не вынес подобной нагрузки. Прибежавшие врачи переложили его обратно на кровать и, накачав релаксантами, вызвали штатного психолога. Где-то в верхах сочли, что вина его слишком велика, чтобы он имел возможность уйти от наказания простым ритуалом Сеппуку. Немного гипноза, психотропов и блок, запрещающий суицидальные наклонности, был готов. Очнувшись в третий раз, он попробовал заняться дыхательной гимнастикой, но все та же медсестра, симпатичная негритянка по имени Рози, пригрозила пожаловаться доктору на нарушение режима. Николас пообещал больше не нарушать распорядок и опустился на подушки. Странно, он помнил все до мельчайших деталей, все понимал. Но вот стремление убить себя его покинуло. На место этому пришла апатия, непонятное состояние, когда тебе все равно, как сложится дальнейшая судьба. Да, с ним хорошо поработали, лишив и этой возможности искупить вину. Ник знал, что с ним сделали. Гипнотическое внушение. Императив будет действовать еще дней двадцать, потом его влияние на разум сойдет на нет». «Понимал, но сделать ничего не мог. Программирующий был мастером своего дела. Он лишил Ника и этой единственной возможности – спасти Рот от бесчестия. Шли дни. С каждым разом периоды забытья становились все короче. В тело постепенно возвращалась былая сила, но за все время в палате не появилось никого, кроме Рози. Сама девушка на вопросы отвечать отказывалась, ссылаясь на неосведомленность». Наконец, Ник не выдержал и потребовал немедленной встречи с любым, кто ответит на его вопросы. Но и это осталось без внимания. Так продолжалось еще две недели, пока в один прекрасный день в палату не вошли двое в форме императорских судей. Один из них, пожилой самурай с непроницаемым, словно высеченным из гранита лицом, молча придвинул стул и сел. Второй, помоложе, остался у дверей. Ник вскочил на ноги, склонился в глубоком поклоне, затем упал на колени и опустил голову в ожидании, когда старший соизволит обратиться к нему. Он молчал, стараясь сохранять подчеркнутую невозмутимость, но давалось это с трудом. Сердце колотилось как бешеное, лоб был сухим и горячим, а по спине стекала тонкая струйка ледяного пота. Похожие его неприятности оказались... Гораздо хуже того, что он предполагал, ибо если в деле участвует императорский суд, значит затронут вопрос государственной важности. И ему, простому самураю, теперь не приходилось ждать для себя ничего хорошего. Пауза затягивалась, затягивалась словно петля. Ник почти физически ощущал пронизывающий взгляд судьи. так давайте поговорим, Фолдер». Голос судьи был слишком мягок. Источал ложное чувство доброжелательности. «Да, почтенный судья». Ник постарался придать голосу тон почтительного ожидания. «Я внимательно слушаю». Судья поморщился. «Прекратите, Фолдер. Вы ведь прекрасно понимаете, о чем речь. Оставьте ненужные церемонии. Давайте просто поговорим. От этого зависит ваша судьба. Сядьте на кровать напротив меня». Ник коротко кивнул и сел умная кровать слегка изменила угол наклона, подстраиваясь под новую позу пациента. «Моя судьба теперь ничто, господин судья. Сюгун мертв. Если вы хотели расспросить об этом, то мне нечего добавить к записи моей камеры». Судья поднял руку, прерывая его речь, и повернулся к своему напарнику. «Оставь нас, Еремото». Второй судья все так же молча склонил голову и исчез за дверью. Старый судья дождался, пока щелкнет замок двери и, разжав губы, укрывавшие крепкие, будто лезвие кусачек желтоватые зубы, заговорил «Послушай, Ник, я хорошо знал твоего отца и теперь хочу помочь тебе». «У нас нет никаких данных о том, что произошло на острове. Когда туда прибыла группа спецназа, все было уже кончено. Уцелевшие Тедао покончили жизнь самоубийством. Из всех парламентеров спасти удалось только тебе». Протест в контрольный комитет был отклонён. Тедау заявили, что это досадная инициатива взбешённых периодом размножения самцов. А индивидуальные камеры, судья? На них должно быть всё. Увы, память в камерах была пуста. Техники в недоумении. Они не могут объяснить способ, которым была стёрта информация. Ник на секунду задержал дыхание, решаясь. «Меня в чём-то обвиняют?» «Нет, Ник, формально ты чист перед Императором». Проблема в другом. После смерти Такаси мы потеряли Анатолию. Император Зоу, он имел свои виды на этот сектор. А ты, как единственный уцелевший, оказался на пути его гнева. Твоя мать попыталась вступиться за тебя. Она имеет достаточные связи при дворе, но все ее мольбы остались без внимания. Я готов принять самое суровое наказание. Надеюсь только, что мне позволят умереть, как и подобает самураю. Судья печально склонил голову. «Увы, император был слишком зол. Поначалу он велел казнить тебя, но друзья твоего отца смогли добиться смягчения наказания. Ты приговорен к изгнанию, и я прибыл, чтобы зачитать тебе текст указа. И отныне тебе запрещается под страхом смерти появляться в пределах восходящей империи. Ты лишаешься дарованных твоему отцу земель и состояния. И ты обязан покинуть пределы Империи, как только твое здоровье позволит перенести межзвездный перелет. Но, памятуя твои прежние заслуги и заслуги твоего отца, Император Милостиво разрешил сохранить твой титул и звание. Ник вздрогнул и зажмурил глаза, будто от удара. Изгнание. Нет земли благодатнее восходящей. Нет небес выше, чем над этой землей. Судья вздохнул. «Мне очень жаль, Ник. Конечно, у нас есть кое-какая информация о том, что произошло на острове. У нас были группы, у нас было оружие. Согласно нашему расследованию, ты лично уничтожил восьмерых двуручников из числа самих храмовых бойцов гнезда, но... император не преклонен». Ник вздрогнул. «Так вот кем были те самцы. О, Будда. Но как же так?» Даже победа над одним храмовым бойцом являлась поводом для того, чтобы рядового Осигару тут же произвели в самурае. Между тем судья продолжил. И твой отец, и твой сюгун были слишком большой занозой для очень многих. Но если позволить тебе даже просто рассказать, ты вполне можешь стать новым лидером этой группы. А сейчас обстановка такова, что раскол — это последнее, что надо императору. «Друзья твоего отца собрали некоторую сумму. Она позволит тебе прожить первое время, а потом...» Он сделал небольшую паузу. «Мастера твоего класса всегда будут пользоваться спросом. Я разговаривал с врачом, ты практически здоров. Все показатели твоего организма остались на том же уровне, что и до ранения. А там как знать, как повернется жизнь?» Ник сидел на кровати, молча переваривая услышанное. «Он больше никто». «Ронин. Самурай без хозяина. Человек без цели и жизни. Зачем? За что?» Он прикрыл глаза. «Будет ли мне позволено попрощаться с моей матушкой?» Судья покачал головой. Вы нет. Указ Императора однозначен. Ты больше не имеешь права общаться с подданными Империи. Мне очень жальник. «Когда я должен улететь?» «Как только сможешь перенести полет. Это все, Ник. Мне пора. Удачи тебе!» «Спасибо, судья. Как ваше имя? Откуда вы знали моего отца?» Судья, уже положивший руку на дверной сенсор, остановился. «Имя мое тебе не скажет ровным счетом ничего. Так стоит ли сотрясать воздух? А твой отец?» «Я служил в том подразделении, которое твой отец вытащил из мясорубки на горе Хэй. Я умею платить старые долги». До свидания, сынок. Судья вышел. Ник осторожно встал, пробуя восстановленное тело. Хоть привычный мир и рушился у него на глазах, но теперь честь обязывала его жить. Последние слова старого самурая вселили новую надежду. У отца осталось много друзей, играющих не последнюю роль в Империи. Значит, у него еще есть шанс когда-нибудь вернуться и загладить свою вину. Главное, не терять веру. Ему дали еще одну неделю залечить раны тела и духа. За все это время никого, кроме медперсонала, к нему не пускали. Да и медики, все как один оказались выходцами из других государств. Приговор императора вступил в силу еще до того, как Ник впервые пришел в себя. Лишь наемный персонал из-за пределов страны, ни одного соотечественника. Ник много спал, преодолевая гложущую печаль. Надежда, вспыхнувшая после слов судьи, вновь угасла. Ждать не оставалось сил, скорее бы. Один-единственный раз Рози тайком сунула ему диск с запиской от матери. С маленького больничного экрана матушка, выглядевшая совершенно убитой горем, со слезами на глазах рассказала, что имперские судьи забрали все его вещи. И теперь единственную оставшуюся фотокарточку она держит в ладонке у сердца что она его по-прежнему любит и потратит все отпущенное ей время на попытки смягчить его участь. Ник с тяжелым сердцем спрятал диск в карман, опасаясь, как бы его не застали за этим запрещенным занятием. Но похоже, что судьи решили закрыть глаза на столь несущественное нарушение режима. По крайней мере, никаких репрессий за этим не последовало. Как только его здоровье достаточно поправилось, хмурый чиновник выложил перед ним карту обитаемого космоса. Неслыханная милость. Ему, приговоренному к изгнанию, разрешили самому выбрать место своей ссылки. Ник растерянно разглядывал голографическую карту. Никогда не покидавший территории Империи, кроме как во время военных походов, он совершенно не представлял, куда ему отправиться. Мир за пределами Империи, таинственный и незнакомый, представлялся ему неким размытым пятном, обрывками слухов и знаний из школьной программы. Из рассказов отца. Куда? Впрочем, если не знаешь пути, не все ли равно, в какую сторону делать первый шаг. В голове почему-то вертелось название планеты, где производят церберов. Большой шрам. Чиновник моментально набил что-то на виртуальной клавиатуре, карта мигнула и погасла. Сам того не желая, Ник произнес название вслух, решив таким образом свою судьбу. Впрочем, большой шрам, получивший свое название за огромный тектонический разлом, давний партнер Империи, был не самым плохим выбором. По крайней мере, ничем не хуже прочих. Через три дня Лайнер унес Николаса Фолдера за пределы Восходящей Империи, тем самым перевернув эту страницу его жизни.